Глупая. Если тень будет ходить по земле, люди будут пугаться. Заболеть даже можно, если встретишь. Пусть себе ходит под землёй. Там такие же есть леса, и речки, и травка. Там им будет хорошо. Все те окружили старуху и стали спрашивать, что такое тень. Тень такой же человек, только вроде дыма.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 только надо о тени позаботиться, а то она рассердится и что-нибудь сделает вредное. Каху вернулся ещё раз к могилке и пошептала над ней. Это она уговаривала тени лежать мирно, не выходить из-под земли и не пугать живых. Ни Каху, ни Ога, ни Уама не понимали, что такое смерть.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 Никто не позвал их в сесть у огня. Никто не спросил об охоте. Их встретили враждебными взглядами. Никто не сказал ни одного слова приветта. Их считали виновниками гнева Куолу и его страшной мести. В мастерской ту-пу-тупу. -тупу. Вечером, когда в посёлке все сидели по шалашам и землянкам, В летний шалаш Канды просонулась рыжая голова. Это был О. Ао лежал возле костра и раздувал плещи у гостей. Оа молча сел в входной дыры. Канда вопросительно посмотрела на брата. Лицо у него был тревоженным. Что скажешь, стасила Канда? Что скажу? В посёлке все боятся Колу. Вот умерли Лалу и Го. Ведь это его дело. матере толкуют. Все мужи двой красные личицы. Не хотят отдать своих жён, а из-за них коло в все целому посёлку. Старый фау говорит: надо убить красных. А Кале и Тупуту -тупу спорят, говорят: не надо, Тупуту -тупу пожалеет Канду. Не хочешь, чтобы она шла в колоб. Канда со страхом слушала брата, а он положил ладонь на голову жены. Не бойся, а он отдаст канду. В это время в входной дыре показалась вся-то тёмная фигура. Канда с криком бросилась прочь. Друг все засмеялись. Ула. Ула пришёл сказать, что тупу-тупу меня -тупу звать Ао и канду к себе. Тупу-тупу резко налевал в землянки охотников. Большую часть он проводил время в своей каменной мастерской. Тут же стоял его шалаш, в котором на мягкой подстилке отдыхал он от дневных трудов. Мастерская помещалась около реки, у самого устья Аврага.